рассказы В ясной поляне Он спал без простыни на широком кожаном диване, под головой была замшевая безнолочки подушка. Спал и помнил, что спит в своём маленьком имении Ясная Поляна у Козловой засеки. Всё помнил, потому что хотел проснуться. Видел, что спит он, Лев Николаевич, не 30-летний помещик, а 25-летний юнкер на Кавказе. И приходит к нему человек, которого он не знал, а узнает. Он читал его статьи о Пушкине и даже делал по ним конспекты. Но человека не любил за твердую его диктатуру в русской словесности. Белинский в чёрном сюртуке, не по-летнему одетый, пришёл, сел на диван, в ногах и сказал Толстому: Вы первый поняли, что социальные идеи тогда становятся художественными, когда доведены до конца. Он согласился с ним, потом вспомнил, что Белинский умер 10 лет уже, в 1848 году, и тогда проснулся. За окном зелено Солнечно, и пели в полном восторге какие-то весёлые животные. Это птицы, сказал он себе, как будто открывая в первый раз птиц в ясной поляне. Он сел записать сон. Было раннее утро. Лист на деревьях уже полный, солнце пробивается через листву по-летнему и ложится на траву золотыми кругами. А недавно было чудо весны: вырастали травы яркой зелёными иглами, шевеля старые листья, покрывались сеткой распускающихся почек с сучьев берёзы, пели соловьи от дома до реки. Вышел в сад. Барский дом, одинокий, узкий каменный флигель, в семидесяти саженях как потерянный другой флигель. Знакомый большой дом в верхнем этаже, которого он родился, отсутствует. Он продал дом на снос и не может этого забыть. На пустыреном месте посадил деревья, но старый фундамент заметен, и два флигеля торчат как клыки, передние зубы выломаны. За врагом видна деревня, которую в детстве отсюда увидеть нельзя было. Лес вырублен. Иван Сергеевич Тургенев не проспал, сидел на балконе, пил чай. На нём заграничный серый лёгкий короткий пиджак, не идущий к его богатырскому виду. Поздоровался высоким голосом, голос ему тоже не идёт. Пили чай, кругом всё цвело. Надо было говорить о том, какое чудо это лето и как пели утром птицы, как зазолотели цветами липы, а заговорили о другом. Лев Николаевич не рассказал свой сон, он его еще не додумал, сон ушел, не спросясь. Они разговаривали друг с другом, как два человека, между которыми должны быть хорошие отношения, а их нет. Тургенев никак не мог примириться с мыслью, что Лев Николаевич вырос, ушел из-под его опеки и пишет, становясь все более непохожим и сильным. Толстой сидел, пил чай и думал. Очень хороший и добрый человек, только слабый. Любит меня как писателя, а не как человек, и как писателя хотел бы переделать. Что вы так дома засели, спросил Тургенев. Да я просто здесь приковым, как Прометей к скале или как бы к Стоилу, но здесь хорошо. Жалко, весной вы не приехали, Иван Сергеевич. Каждый день было новое чудо. Тёплая ночь, лягушки кричат, караульщики отбивают колотушкой, они своё, я своё. Потом соловьи и все вместе. Хорошо было слушать. Вы почитайте лучше Лев Николаевич Флобер, какой умный человек, грустный, всё мучительный, видящий. Вот у кого учиться надо. Иван Сергеевич, я у вас учусь прочел записки охотника и понял как надо писать вы мой учитель будто других нет лермонтов великий учитель